Игровая база. Три часа спустя. Мне это не нравится. Полтавец медленно ходил по кабинету. Думал. Почему-то ему всегда лучше думалось на ходу. Кузнецов молча сидел за столом, наблюдая за старым товарищем, и молчал. Не потому, что ему нечего было сказать, а просто не хотел мешать ходу мыслей. Конечно, может, у твоих ребят паранойя, но дырка в руке у одного реальная, и я с ним солидарен. Не слишком мне верится в совпадение. Раздражение полковника можно было понять. С одной стороны, игроков он по-прежнему не считал ровней ни себе, ни своим людям. И в чем-то офицер старой закалки, надо признать, был прав. Щелкать клавишами в кабинетах все же несколько иное, чем встречать смерть лицом к лицу. С другой стороны, он признавал полезность игроков. Таким счетом, как у них, похвастаться никто не мог. И сложнейшие задачи они решали по ходе, обеспечивая результативность операций. А вместе с этим и плюшки, сыплющиеся не только на них самих, но и на того же полтовца, сотоварищей. А еще он со здоровым житейским цинизмом понимал, стремительный карьерный рост, случившийся с ним, и его людьми тоже, ибо любой нормальный командир будет тянуть следом за собой тех, на кого может опереться, напрямую связан с результатами эксперимента. Поэтому, если он намерен продолжать взлет, то хочет он того или нет, мальчишек придется холить и лелеять. И уж, конечно, не допустить, чтобы по какой-то глупой случайности они отправились на тот свет. Генерал Кузнецов такой ход мыслей в общем и целом разделял. Особенно в свете того, что по итогам польской и немецкой кампании на его погоны добавилось еще по звезде. Жирные, генеральские. Буквально сегодня на плечи спланировали, и звание генерал-лейтенанта еще требовалось обмыть. И тут такое. Откровенно говоря, на общем фоне, новое звание не выглядело чем-то запредельным. Когда случается маленькая победоносная война, дождь наград сыплется на всех, кто причастен хоть самым краешком, от рядового до генерала. Однако же, и про это не стоило забывать, Вкупе с честно заработанным ранее, нынешние звезды на погонах смотрелись более чем серьезно. Генерал Кузнецов не был чужд здоровому карьеризму, и как его заместитель рассчитывал на большее. А раз так, каким-то случайностям, могущим сбить мечту на взлете, в его планах не было места. Соответственно, в происходящем требовалось разобраться, причем чем быстрее, тем лучше. Твои предложения? Да перевести их на казарменное положение, и делу конец. Генерал задумчиво кивнул. В словах полтавца имелась логика. Но не все так просто, увы. Нереально это, ты уж извини. Почему? Ты в своем праве, а не офицеры или почему? Я в своем праве, согласно наклонил голову Кузнецов. Только вот, посмотри. На стол легла бумага. Один-единственный лист, отпечатанный на самом обычном принтере. Полтавец взял его в руки, быстро пробежал взглядом строки. Потом вновь прочитал, на сей раз более внимательно. Вот оно как значит. Именно. Существа, блин, с тонкой душевной организацией, а нам результат нужен. Действительно, тонкая душевная организация. Доктор у них, помимо чисто профессиональных навыков, обладал еще одним качеством, весьма ценимым начальством. Умел из писать многостраничные отчеты и делать выжимку в три строки, из которой становилась полностью и достоверно понятной суть этого самого отчета. И если с первым в разной степени успешно справлялись многие, то второе требовало недюжинного таланта. У доктора талант имелся. Если кратко, не стоило надолго запирать игроков в четырех стенах. Эффективность начинала быстро снижаться. Не до конца они по-прежнему работали лучше обычных танкистов, однако же весьма заметно. За время последней кампании, к примеру, у молодняка она упала не менее чем на 40%. У старших все пятерки стабильно на 20-30. Не смертельно, но все же неприятно. А главное, непонятно, как процесс в дальнейшем начнет прогрессировать. Итак, подводя итоги, Ограничивать их вольности нельзя по медицинским показателям. Охрану приставить нельзя из соображений секретности. Негласное наблюдение тоже не стоит. Не стоит. Я как-то интереса ради представил к их младшему. Засек через 10 минут и тут же оторвался. Хорошо еще остальным не передал. И опять же, зная, что за ними наблюдают, неизвестно, как отреагируют. Нормально отреагируют. Сознательно, да, а остальное... Не получится опять эффект четырех стен? Тогда остается самое простое судя по тому, как организовывались оба покушения. Если второе вообще было покушением, а не тупой выходкой пьяного мажора. Да и первое тоже. В общем, дилетанты, начитавшиеся боевиков, так работают. А потому разреши своим подопечным постоянно носить оружие и применять его в случае необходимости. Отмазать от милиции всяко проще, чем доставать с того света. Кузнецов удивленно посмотрел на полковника. Надо же, а ведь он мальчишек в грош не ставил и не скрывал этого. А теперь вот что предлагает. С другой стороны, в предложении есть смысл. А главное, удастся обойтись без лишней огласки. Ставить в известность кого-то серьезнее своего карманного, знакомого еще с командировки в Африку, особиста, отнюдь не лучшего спеца, зато и в подлости незамеченного, категорически не хотелось. Мало ли, каким боком выйдет и хлопль помощи. Тех, кто не умеет разбираться с проблемами самостоятельно и желательно тихо, командование не любит. Согласен. И вот что еще. Мне тут звонили насчет того китайского майора.